интерлюдия. Внемли ли моему предупреждению, глупый смертный? Будь осторожен, слушая дальше. Они уже знают, что ты здесь. Они наблюдают за тобой. Те, у кого есть глаза, разумеется. Наши бесчисленные ужасы Непрестанно следят, ожидая подходящего момента, чтобы проявиться. Просто спроси миссис Бёрч. Конечно, если сможешь её найти. Хочешь спросить, кто такая миссис Бёрч? Слушай дальше, пока она не нашла тебя. Глава четвёртая. Странная музыка. Тоби обладал врожденным музыкальным талантом. Можно было даже сказать, что его ухо было особым образом настроено на музыку. Оба уха, разумеется. Соната для фортепиано, которую он сыграл в полуфинале музыкального конкурса средней школы Буэна-Виста, могла бы буквально вынуть из вас душу. Разумеется, если бы вас пригласили. Но вас там не было. Так что придется поверить нам на слово. Это было грандиозно. Зрители, ученики, учителя и родители вскочили на ноги еще до того, как прозвучали финальные ноты. Аплодисменты были оглушительными. Тоби заслужил шестиминутную стоячую овацию из тех, которые обычно получают признанные мастера в залах вроде Карнеги Холла. И если подумать... это было только начало. Основное событие, финал конкурса на музыкальную стипендию средней школы Буэна-Виста, было запланировано на пятницу. На него собирались прийти даже представители местного телеканала, хотя финал был вполне предсказуем. Стипендия за победу уже была в руках Тоби. После полуфинала У дверей актового зала выстроилась целая очередь поклонников и ждала целых полчаса, чтобы пожать руку юному маэстро. Первым, кто разглядел талант Тоби, был его учитель фортепиано в третьем классе. Сейчас, в его ранние подростковые годы, Тоби можно было без преувеличения назвать вундеркиндом. Даже современным Бетховеном. Конечно, многие дети его возраста умеют играть и даже играть хорошо, но успешно выступать — не такая уж и редкость. Зато умение писать музыку, настолько утонченную, как соната в полуфинале, поднимало Тоби на совершенно другой уровень. Или нет? Скромная новенькая ученица Женевьева не была в этом так уверена и считала своим моральным долгом выяснить истину. Она стояла в очереди вместе с остальными, дожидаясь своего шанса подойти к юному маэстро. Чтобы вы поняли всю суть ситуации, мы должны упомянуть, что Женевьева тоже состязалась за музыкальную стипендию. Ее также можно было назвать одаренной пианисткой, но она признавала, что до уровня Тоби ей было далеко. Его талант заслуживал уважения, и она не хотела портить ему репутацию. Но все же она должна была сказать, что ей известно, ради своей подруги. Соната, авторство которой Тоби присвоил себе, была на самом деле написана кое-кем другим. Тем, кто больше не мог себя защитить. Хотя это мы еще посмотрим. Соната была написана мертвецом. Не прямо сейчас, разумеется. миссис Бёрч, бывшая учительница музыки в средней школе Буэна Виста, была вполне жива, когда писала ее. И Женевьева присутствовала при ее создании. Но все же она решила дать Тоби шанс оправдаться. Возможно, он просто слышал, как миссис Бёрч играла ее в школьном архиве. И когда Тоби пришла идея создания собственной сонаты, ее части сами всплыли из подсознания. Это было правдоподобное объяснение. Такое постоянно случается в мире искусства. Загвоздка была в том, что соната не просто была похожа на произведение миссис Бёрч. Это была та самая соната. Нота в ноту, пауза в паузу. И Тоби присвоил авторство себе, забирая все лавры. Так же, как он вот-вот заберет музыкальную стипендию, Так что Женевьева дождалась своей очереди, выстояв целых полчаса, только чтобы сказать ему «Это была не твоя музыка». Тоби уставился на нее со сцены. Его волосы были сильно взъерошены, и он носил очки в роговой оправе, которые на самом деле были ему не нужны. Весь его облик был частью продуманного образа, образа безумного музыкального гения. Он щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить имя девочки. «Ты Женевьева», — представилась она. «Я стою позади тебя в оркестре». «Невозможно. Я бы заметила тебе снушки. «Это возможно. Я не очень примечательная». Но тем вечером она выделялась. Женевьева начала разговор невинно и беззлобно. В ее хрупком тельце не было места злу. «Сейчас проверим. Скальпель, пожалуйста». Но Тоби нужно было найти способ остановить ее, заставить Женевьеву замолчать, прежде чем она скажет что-то еще. Люди, столпившиеся позади нее, поклонники Тоби, уже начинали шептаться. «Погоди», — он снова щелкнул пальцами, — «теперь я вспомнил. Я вроде помог тебе на концерте зимой. Ты тогда еще зажигала на треугольнике». она раскраснелась, польщенная, что он вспомнил. «Да, и было очень щедро с твоей стороны уделить мне время». «Самые долгие две минуты в моей жизни», – подумал Тоби. «Обращайся». Он мягко взял ее ладонь для рукопожатия. «Если тебе понадобится помощь, ты знаешь, кого попросить». Тоби заглянул за ее спину в лицо следующего поклонника, который подходил ближе. Но Женевьева стояла на месте, и фальшивая улыбка Тоби начала таять. Безумный музыкальный гений становился безумно зол. «Меня ждут еще много фанатов. Давай обсудим это на занятиях оркестра в понедельник. Оки-доки!» Женевьева кивнула и уже повернулась, чтобы уйти. Но она не смогла. Ради миссис Бёрч она не могла все так оставить. Глаза Тоби прищурились за фальшивыми линзами очков. А еще здесь?» «Произведение, которое ты играл?» Женевьева подавила свое беспокойство. «Да, ты замечательно его сыграл. Миссис Берч могла бы гордиться тобой». Тоби уже не мог скрывать переполняющую его злость. Он снял очки. «Миссис Берч? А ком это ты?» Женевьева начала часто-часто моргать, что случалось, когда она была расстроена. Нужно было собраться». «Будь сильной! Перестань моргать!» Если бы девочка боролась за себя, то уже давно бы сдалась. Но она боролась за подругу, которая, как мы уже упомянули, больше не могла защитить себя сама. Женевьева трижды глубоко вдохнула, чтобы справиться с волнением, как учила ее миссис Берч. «Твое произведение?» — начала она. «На самом деле это ее произведение. Может, ты сам этого не понимаешь?» «Может, это была невинная ошибка?» «Но я была рядом, когда она это писала. Я работала добровольцем в архиве. И сонату, которую якобы написал ты, на самом деле написала она». Поклонник позади Женевьевы ахнул, и Тоби вдруг понял, что нужно сделать. «Нужно разозлить фанатов, натравить их на робкую мышку, которая выдвигала эти нелишенные смысла обвинения. Он знал, что робкие мышки — не слишком хорошие бойцы. В них нет мужества. Поэтому и фанатов у них нет. О, хотя я знаю парочку мышек, у кого они есть». Все, что было нужно Тоби — надежная мышеловка с аппетитной долькой сыра. «Ладно, хватит мышиных метафор. Тоби пора было пустить в ход травлю». Он вдруг понизил голос до неуверенного шепота, изобразив при этом лицо бедного маленького потерянного мальчика. Поклонникам пришлось податься вперед, чтобы его расслышать. «Ты обвинила меня в краже, в том, что я вор, грязный обманщик!» Прежде чем Женевьева успела что-нибудь ответить, толпа взорвалась недовольным ворчанием. Его толпа... Видите ли, в чем дело. Футбольная команда Буэна bueno Виста показывала почти нулевые результаты. По рейтингу успеваемости школа болталась где-то на дне почти бездонной ямы. И только Тоби, единственный луч света, не давал школе пропасть с карт. Неважно, обычных или из кожи. Покуситься на его честь было так же кощунственно, как покуситься на символ школы. которым по чистой случайности оказалась мышь. Не верите, сами проверьте. Даже директор Грибонс, похоже, жаждал крови, быстро поднимаясь на сцену. «Все хорошо, Тоби? Выглядишь расстроенным». «Все хорошо? Меня только что назвали грязным обманщиком. Может, мне стоит пропустить финал?» Он вопрошающе посмотрел на толпу. «Что скажете?» «Нет!» — ответила толпа совершенно синхронно. «Без Тоби здесь не будет телекамер, не будет статей, за исключением разгромных заметок о рейтингах футбольной команды. Вообще ничего!» Множество злобных глаз уставились на Женевьеву, обвинителя. Торопка скинул руки и попыталась объясниться. «Вы не поняли. Я уважаю Тоби больше, чем кто-либо». И я не называла его обманщиком. «Называла!» — крикнул кто-то из толпы. «Я тоже это слышал!» — закричал кто-то еще. А потом грянул целый хор. «Я слышал!» «Я тоже!» Ему вторили оскорбления с балкона. «Она просто завидует! На все готова ради стипендии!» Ему вторили призывы. «Выгнать ее! Выгнать ее!» Звук был оглушающим. Женевьева не могла перекричать злую толпу, чтобы объясниться. Она обернулась на директора Грибенса в поисках поддержки. Все-таки именно он установил политику нулевой терпимости к травле в этом районе. Но тем сильнее удручало видеть, как он возглавляет хор криков, дирижируя руками «Выгнать ее! Выгнать ее! Выгнать ее!» Женевьева сбежала со сцены, опасаясь за свою жизнь. Злобные толпы действительно пугают. Особенно в историях ужасов. Тоби встал по центру сцены и успокаивающим тоном начал объяснять, что Женевьева ни в чем не виновата. Она всего лишь хотела использовать любые возможные способы, чтобы выиграть стипендию, даже если это означало запятнать репутацию конкурса. Его заявление вызвало еще большую поддержку толпы, которая наградила Тоби семиминутными овациями. Он побил свой прошлый рекорд. Теперь в глазах фанатов Тоби стал настоящим защитником справедливости. Он заставил замолчать своего противника, и теперь никто не мог встать у него на пути. Второй человек, знающий правду, был мертв. А мертвые не очень-то разговорчивы. Трупы в основном хранят секреты в своих уютных могилах. Хотя и тогда, и сейчас порой можно наткнуться на шумных мертвецов. Тех, которые громыхают цепями на твоем чердаке или скрипят дверцами твоих шкафов. Если тебе повезет, звуки прекратятся сами собой. Если не повезет, они сделают с тобой то же, что сделали с Тоби. Юный маэстро очень скоро встретится с одним шумным духом. Духом, у которого с ним личные счеты. Миссис Бёрч умерла в музыкальном архиве, где проводила большую часть своего времени. Причину смерти ученикам не сообщали, но это не мешало появляться догадкам. Несколько теорий стали темами обеденных сплетен в столовой. Например, миссис Б... Умерла с широко открытыми глазами, что случается нередко, и с открытым, словно посреди песни, ртом, что встречается уже реже. Или же она умерла крича? Пальцы миссис Бёрч после смерти еще касались клавиш. Души фортепиано, как их иногда называют. Принимая во внимание эти два обстоятельства, можно было сказать, что она умерла занимаясь любимым делом – пением и игрой. Смерть во время любимого занятия – приятная смерть, если ты, конечно, не поклонник кариды, иначе это будет болезненно и довольно грязно. О, было еще кое-что. Маленькая деталь, о которой вы должны услышать. Полиция скрыла это от журналистов, Но Майк Шей, мама которого работала диспетчером в полиции, услышала информацию напрямую из первых уст. Конечно, не в прямом смысле. Похоже, миссис Бёрч нашли на скамейке у фортепиано с головой, повёрнутой вокруг своей оси и смотрящей назад. На этом моменте нужно честно уточнить. Обеденные сплетни склонны все преувеличивать. Преувеличивать во много раз. Но как и еда в школьной столовой, сплетни были лишь приятным времяпровождением в перерывах между играми в картонные фишки из коробок от пиццы. На самом деле никто не знал, как умерла миссис Бёрч. Разумеется, кроме самой миссис Бёрч и ночного уборщика, который нашел ее тело. А он ничего не рассказывал. В столовой поговаривали, что он сошел с ума и теперь моет пол в доме для умалишенных, привычки. Одно было ясно и утверждено на двухчасовом собрании в главном зале. Миссис Бёрч умерла в архиве. Его дверь теперь была заперта на промышленный замок и запечатана тяжелой цепью. «Странные меры предосторожности, скажете вы? Неужели они так волновались о том, как бы кто-нибудь туда не вошел? Или как бы что-то оттуда не вышло?» Женевьева могла бы сказать вам наверняка, что бояться там абсолютно нечего. Но у меня есть 998 призрачных знакомых, которые настаивают, что она ошибалась. Смертельно ошибалась. Она знала миссис Бёрч почти так же хорошо, как себя саму. Они проводили вместе исключительное количество времени — с тех пор, как родители Женевьевы развелись. Миссис Бёрч взяла Дженни под свое крыло. Она называла Женевьеву Дженни. Они вместе провели целое лето в душном музыкальном архиве без кондиционера, составляя каталоги нот и архивируя видео со школьных концертов. Если вы думаете, что посмотреть целый школьный концерт – мучение, попробуйте посмотреть 138 таких. «Этого будет достаточно, чтобы вы захотели оторвать себе уши». «Какая милая метафора!» Иногда, когда мама Женевьевы работала во вторую смену, Дженни и миссис Бёрч даже ужинали вместе. Всегда рядом с фортепиано. Они пели и беседовали. Они обсуждали картошку фри, бабочек и другие самые важные вещи, которые другим казались самыми неважными». Они смеялись почти так же часто, как пели, а в один особенный день они даже плакали вместе. В тот день миссис Бёрч поделилась с Дженни подробностями ее собственного развода и рассказала о затяжной болезни, из-за которой она не могла иметь собственных детей. Когда Женевьева пошла домой, миссис Бёрч осталась в архиве и оставалась там всю ночь, сочиняя сонату. «Да!» ту самую сонату. На следующий день, когда Женевьева вернулась, миссис Бёрч сыграла ей уже законченное произведение, и они рыдали вдвоем. У миссис Бёрч получилось передать через музыку их особенную связь. Соната была веселой и грустной, а местами немного легкомысленной. И как любой настоящей дружбе, ей не требовались слова, Это была настоящая музыка. Миссис Бёрч назвала её «подруга Дженни». Во время школьной недели травля, которую начал Тоби, приобрела серьезный масштаб. Женевьева, как он решил, была вовсе не робкой мышкой. Она была змеей, завистливой гадюкой и оттого гораздо более опасной. Когда Женевьева зашла в школьный автобус – она почувствовала на себе множество взглядов. То, что ее теперь ненавидели ученики, было ужасно само по себе. Но нет, только не Уэс. Клеветническая компания Тоби добралась и до Уэса, водителя школьного автобуса. Женевьева ощущала себя чужой в собственной коже, а комментарии в интернете были и того хуже. Как она посмела сомневаться в порядочности школьной суперзвезды! Но финальным гвоздем в крышку фортепиано оказалась репетиция. К тому времени Женевьева была слишком расстроена, чтобы играть, и ее глаза неконтролируемо моргали. Тобе стоило больших трудов скрывать ухмылку. Теперь поведение Женевьевы выглядело как одна гигантская ошибка. Разумеется, со стипендией все было решено. Но стоило сделать еще один поворот колка для подстраховки. Его должно было хватить. Все случилось перед обедом. Директор вызвал Женевьеву в свой кабинет и в непрямых выражениях попросил ее прекратить травлю юного маэстро. «Я? Я ничего плохого не сделала!» Тоби украл музыку миссис Бёрч, а теперь он устроил травлю меня. Мистер Грибенс дважды снисходительно хлопнул ее по колену. Нельзя выдвигать обвинения, которые ты не можешь доказать. Но я могу, я могу все подтвердить. Так у тебя есть доказательства? Может, оригинальные ноты? С именем миссис Бёрч на них? Женевьева опустила голову. «Нет, я никогда их не видела. Но они в архиве!» «Архив сейчас опечатан». «Значит, надо его открыть?» — логично предложила она. «Мы этого не сделаем, пока полиция не закончит свое расследование». Мистер Грибенс распахнул дверь в коридор. «Здесь правда нечего больше обсуждать, Дженни». «Я Женевьева! Пожалуйста, не называйте меня Дженни!» «Хорошо, Женевьева. Удачи на конкурсе! Не знаю, слышала ли ты. Туда придут люди из новостей 12-го канала. Скажи спасибо, Тоби!» Женевьева подавила позыв к тошноте и поспешно покинула кабинет директора. В коридоре ее ждали несколько учеников. По их одежде в разноцветных пятнах можно было предположить, что они из сообщества художников». Тем более сообщество художников было написано на их толстовках. Они хихикнули, прикрывая рты руками, и посторонились, чтобы представить свой новый шедевр. Скотчем к стене был приклеен портрет Женевьевы, сидящую фортепиано, с головой повернутой вокруг своей оси и смотрящей за спину. Учительница рисования услышала шум, выбежала из кабинета и сорвала рисунок со стены. Но слишком поздно. Удшее уже произошло. Женевьева побежала к выходу. Она бежала и бежала, не оглядываясь. Тоби, который наблюдал за ней через окно музыкального кабинета, наслаждался триумфом и праздновал окончательную победу. Теперь никто из живых не мог его остановить. Бедный Тоби так беспокоился о живых... когда ему следовало опасаться мертвых. Первый раз он услышал музыку на утреннем собрании. Как всегда, Тоби явился в класс с опозданием в несколько минут, что остальные ученики считали позволительным для гениев. Первые объявления уже начались, и через динамики гремел голос директора Грибенса. После обычного приветствия Он заговорил о конкурсе в следующую пятницу и о том, что весь город будет его смотреть. А значит, каждый ученик должен выглядеть наилучшим образом. Все головы повернулись к Тоби, местному музыкальному гению, который подходил к своей партии. Все утренние объявления были о нем, как обычно. Но для него самого тот день обычным не будет». Речь директора Гриббенса уже подходила к концу, когда Тоби услышал их — Ступительные ноты, сонаты. Мягкие фортепианные аккорды призрачной мелодии переливались в его голове и переполняли словно во сне. Тоби вытянулся на стуле и начал озираться по сторонам, чтобы проверить, слышит ли это кто-то еще. Музыка звучала из динамика, «Или Тоби просто послышалась?» «Ты... ты это слышала?» Обратился Тоби к соседке по парте. «Ага», — ответила она. «Все должны прийти на конкурс в черном и белом». Тоби пристально посмотрел на нее, а потом вдруг понял, что та ничего не слышала. Музыка звучала только в его голове. Вдруг мелодия пропала так же внезапно, как появилась, И Тоби перестала о ней думать. «О, ну ему еще придется!» Он снова услышал сонату на третьем уроке математики. И снова предположил, что разум играет с ним злую шутку. Он слишком много играл. Но теперь мелодия звучала иначе. Скорее она была похожа на эхо, тень музыки. Тоби закрыл глаза и прислушался, полностью сосредоточив на мелодии свое внимание. И вдруг понял, что кто-то, где-то играл подругу Дженни. Он открыл глаза и начал вглядываться в лица одноклассников. Почти все были заняты ежемесячным тестом по математике миссис Ди, ну, кроме Крейга Крафта. Он был занят собственными козявками в носу, но это совсем другая история. А сама миссис Ди сидела за учительским столом, поглощенная своим телефоном. Но ведь музыка была довольно громкой. Почему они не реагировали? Тоби поднялся из-за стола и медленно побрел в сторону источника музыки. «Прошу прощения, Тоби!» — обратилась к нему миссис Ди. «У нас тест в самом разгаре. Куда ты пошел?» Тот не ответил. Голосу учительницы не было места в его голове. Тоби был зачарован звучанием фортепиано и мощью сонаты. Она полностью захватила его мозг, впившись в него музыкальной пиявкой. «Тоби, ты с нами?» Музыка становилась все громче. Призрачная соната поднималась из вентиляционного окошка в полу. Тоби опустился на колени и прижал ухо к металлической решетке. Вот оно. Звук идет из подвала. Точно! Архив! На его плечо опустилась маленькая рука, и Тоби обернулся. Сверху на него смотрела миссис Ди с умеренно строгим выражением лица. Конечно, слишком сильно злиться она не могла, все-таки это Тоби. Будешь ли ты так любезен? вернуться за свою парту. «Вы что, ее не слышите?» спросил Тоби. Вернее, потребовал ответа. «Фортепиано! Сонату!» Но только слова покинули его рот, музыка стихла, словно соната издевалась над ним. Миссис Дисни сходительно покачала головой, словно хотела сказать «бедный ребенок». «Мы хорошо себя чувствуем? Нам стоит зайти к медсестре?» Одноклассники захихикали. И это был первый раз, когда над Тоби кто-то смеялся. Просто для справки, это оказалось довольно неприятно. «Мы чувствуем себя просто прекрасно!» — закричал Тоби. «Но вам стоит проверить свои уши, потому что только глухой может этого не услышать!» Миссис Ди обернулась на класс в поисках подтверждения своих слов. «Кто-нибудь слышал здесь?» портепиано. Нет, миссис Ди, ответил класс в унисон. Она повернулась обратно к Тоби. Может, это тебе стоит проверить уши? У меня идеальный слух, миссис Ди. Я уверен в том, что слышал. Сейчас урок математики, а не музыки, и мы решаем тест. Не хочешь присоединиться? Тоби сел обратно за свою парту. Но хоть в его голове снова была тишина, он невидяще смотрел на тестовый бланк, и квадратный корень из 1,969 совершенно его не волновал. Тоби был уверен в том, что слышал, и догадывался, что это значило. Месть Женевьевы. Робкие мышки могут быть страшными. Они прячутся по углам, жуя свой сыр, и поджидая подходящего момента, чтобы обрушить свои телекинетические суперсилы на ничего не подозревающую жертву. Да, это была она, наверняка это была она. Но почему другие мыши ничего не слышали? Они должны были услышать. Музыка была слишком громкой. Разве что... Конечно... Они тоже замешаны. Да, теперь происходящее обретало смысл. Разве его учитель фортепиано в третьем классе не предупреждал? За гениальность приходится платить завистью других. Хотя эту цену стоило заплатить. Бездарности, которые сейчас корпели над контрольной, тоже его ненавидели. Они вылезли из своих щелей, как крысы, ближние родственники той мыши. И скоро Тоби обнаружил, что смеется, причем вдвое громче, чем они. Разгадав свою маленькую загадку, он смеялся от облегчения. Конечно, остальные уставились на него. А почему бы и нет? «Я смеюсь над вами, жалкие бездарности. Вы можете получить высший балл за свой никчемный тест, но помните...» «Успехи в математике никогда не принесут вам оваций стоя!» Это повторилось за обедом. Соната ворвалась в голову Тоби, когда тот сделал большой глоток молока, и он немедленно поперхнулся. И снова было похоже, что музыка поднималась от пола, но она моментально прекратилась, как только Тоби прижал ухо к земле. Мальчик оглядел столовую. бездарности жевали, как ни в чем не бывало. Он больше не мог это терпеть. После восьмого урока Тоби пробрался в подвал. Он не бывал здесь с тех пор, как впервые услышал сонату. Миссис Бёрч тогда была еще жива. Тоби не хотел красть ее музыку. Просто так получилось. В тот день он зашел в архив, чтобы вернуть стопку нот из музыкальной комнаты, и вдруг услышал «вступление». Честно говоря, миссис Бёрч не была лучшим пианистом школы. Им был Тоби, но ее соната была великолепна. Она, казалось, очищала его душу. Музыка была грустной и веселой и горькой, и немного эксцентричной, как цельная личность. Но, что важнее всего, она была честной. Такой, каким Тоби не был и не будет никогда». Тоби был в архиве и в судьбоносный вечер, когда музыка остановилась, вместе с сердцем миссис Бёрч. Архив был похож на пещеру, забитую нотами, виниловыми пластинками, дисками и музыкальными инструментами. В центре стояла фортепиано миссис Бёрч, а она сама сидела за ним на скамье, застывшая, как ледяная скульптура. Ее стеклянные глаза смотрели на Тоби. И нет... Ее голова не была повернута назад. Тут обеденные сплетни были неправы. Но миссис Берч определенно была мертва. В этом слухи не лгали. Она умерла за своим фортепиано, касаясь пальцами клавиш. От затяжной болезни, о которой она не говорила никому, кроме Дженни. И соната была ее последним подарком своей юной ученице и подруге. Как вы и сами можете предположить, смерть не единственное, что случилось в архиве в тот день. Была еще и кража. Тоби заметил рукописные нотные листы с сонатой на подставке для нот, и, решив, что миссис Бёрч они уже не понадобятся, раз она мертва и все такое, засунул ноты в свой рюкзак, стараясь не касаться тела и не тревожить улики. Тоби видел по телевизору достаточно криминальных программ, Но начиная пробираться к выходу, он кое-что услышал. Звук определенно не могла издавать миссис Бёрч. «Может, это шумел ветер?» Люди часто обвиняют ветер, когда слышат странные голоса. Ему бы нанять адвоката и судиться, но нет. Как бы сильно Тоби не хотел в это верить, ветер был ни при чем. «Дзынь!» Звук раздался снова. «Палец!» который нажимал на клавишу фортепиано. Тоби побежал. Он бежал, не оглядываясь, с сонатой, спрятанной в его рюкзаке. С того дня Тоби ни разу не спускался в архив, но в свете последних событий решил его проверить. И тогда музыка зазвучала снова. Тоби собрал всю свою решимость, чтобы спуститься по длинной темной лестнице, вдоль которой стробоскопом мерцала одна единственная флуоресцентная лампа, отчего мальчик чувствовал себя героем фильма. Он остановился, когда в дальнем конце коридора замаячила дверь. Как и обещали слухи, она была опечатана тяжелыми цепями. Тоби отчетливо слышал стук своего сердца, которое как метроном билось в такт сонате. «То-то!» Или что-то играл на фортепиано миссис Берч с другой стороны двери. Соната вдруг стала гораздо громче, слишком громкой, чтобы можно было оценить ее красоту. Все то же произведение теперь от чего-то звучало ужасно. Тоби закрыл уши руками, пытаясь заглушить звук. Музыка не стихла, даже когда он попятился по лестнице назад, спотыкаясь о собственные ноги. Хватит! закричал он. Ты все портишь. Тоби шаг за шагом продвигался в сторону двери, а соната все нарастала. Хватит, хватит, хватит! И тут Тоби похолодел. Он почувствовал позади себя чье то присутствие, словно некто наблюдал за ним из противоположного конца коридора. Когда мелодия достигла своего пика, Тоби обернулся. Сверху на лестнице он увидел темную фигуру человека, который поджидал его. Он молчал. Тоби завопил, человек бросился вперед и схватил его за руку. В мерцающем свете Тоби увидел Джорджа, уборщика, который, вопреки слухам, все же не был в психбольнице. «Что за шум?» Фортепиано, — закричал Тоби. — Вы его не слышите? Уборщик приложил ладонь к уху и прислушался. — Кроме жужжания этой лампы ничего не слышу. Он поднял лампу на замену старой. Но Тоби настаивал на своем. — В архиве кто-то есть. Нужно проверить. У вас есть ключ? Уборщик покачал головой. — Ключ-то есть, но войти туда я не могу. Архив — запретная зона с тех пор, как миссис Бёрч... «Ну, ты знаешь!» Он провел большим пальцем поперек шеи. «Я тебя уверяю, там никого нет. Там и не должно никого быть. А теперь иди, а то пропустишь последний автобус!» Тоби задержался еще на мгновение, подозрительно глядя на уборщика Джорджа. «Вы тоже в этом замешаны, да?» «Я понял. Вы всего лишь уборщик. Вам завидно!» «Никто не станет аплодировать стоя за чистку туалетов!» Тоби рассмеялся прямо в лицо Джорджу. Он смеялся так сильно, что даже не слышал ответ уборщика. «Что и к лучшему, дорогой слушатель, ответ уборщика состоял целиком из взрослой лексики, не для книги». Тоби вновь услышал сонату на следующий день. когда готовился к празднику дня рождения своего маленького двоюродного брата. Музыка доносилась из телевизора в гостиной, как фон рекламы страхования жизни. Страхование жизни. Тобе стоило бы поразмыслить над этим. В тот же день, немного позже, он услышал музыку снова во время праздника. Малышу Скотти исполнилось шесть и Тоби купил ему в подарок игрушечное фортепиано. Но малышу Скотти это было неинтересно. Он хотел смартфон последней модели, а не игрушку для малышей. Тоби разозлился, причем справедливо. Все же малыш Скотти был его кровным родственником. Он должен был ценить музыку так же, как его старший брат. В знак протеста Тоби отказался петь с днем рождения, этому завистливому маленькому сопляку. Вместо этого он забился в уголок для игр, пока его родственники набрасывались на торт мороженое. И тут Тоби услышал игрушечное фортепиано. Сначала оно звучало так, словно кто-то беспорядочно бил по клавишам, но потом мелодия изменилась. «О, ты уже догадался, что должно было звучать, дорогой слушатель?» игрушечная фортепиано начала исполнять сонату. И по позвоночнику Тоби вверх и вниз побежали мурашки от этой мрачной симфонии. Он подошел к игрушке, охваченный ужасом. Та была запрограммирована играть детские песенки, вроде у Мэри был барашек. Она просто не могла знать подругу Дженни. И тут Тоби сделал то, что первым пришло в его безумные мысли. Он наступил на игрушечное фортепиано. Тоби снова и снова топтал игрушку, пока та не замолчала совсем, пока не замолчали все, кто был с ним в комнате. Тоби с осуждением повернулись завистливые лица, словно эти бездарности имели какое-то право судить гения. «Да», — решил Тоби, — Все они были в этом замешаны, за исключением малыша Скотти. Потому что малыш Скотти не смотрел осуждающе. Он улыбался. Он ненавидел игрушечные фортепиано. «А теперь мне купят смартфон?» Смартфон малышу Скотти так и не купили. А Тоби в ту ночь почти не спал. Соната проникла даже в его сны. А когда Тоби открыл глаза... Все стало только хуже. Музыка была повсюду. Она звучала по радио в машине, доносилась из наушников садовника, ее насвистывала девочка на улице. Она даже играла фоном в мире еды. Подруга Дженни была везде, куда бы он ни шел, и сводила с ума. Тоби был твердо уверен, что они все были в этом замешаны, включая маму. Которая напевала мелодию за ужином. Он не мог в это поверить. Даже собственная мать завидовала ему. Совсем как мать Бетховена. <клёх> Мама Бетховена никогда ему не завидовала. Спросите самого Бетховена. Я спрашивал. Мы давние друзья, знаете ли? Но они не могли сломить Тоби. он был твердо намерен поразить весь мир в финале конкурса, до которого теперь оставался всего один день. Тоби выиграет стипендию в прямом эфире, и его будут прославлять как гения. Если бы только он мог остановить сонату, которая пожирала его мозг. Временное чувство облегчения ему давали краткие минуты чтения, когда он прятался в коридорном шкафу. Он набивал в уши по пригоршне ваты. И это работало, отрезая все звуки на планете, что Тоби совершенно устраивало. Ему не были нужны их слова, он жаждал только их аплодисментов. Соната поджидала Тоби, когда он пришел на очередное утреннее собрание, просачиваясь через толщу ваты, как кровь через бумажное полотенце. Омерзительная версия шедевра «Миссис Бёрч» вновь поднималась из архива. «Я снова её слышу!» — закричал Тоби, вытаскивая вату из ушей. Он больше не мог это терпеть. Тоби был убеждён, что всё происходящее каким-то образом спланировала Женевьева, хоть она и не появлялась в школе после инцидента с портретом. Или появлялась. Она была умной маленькой мышкой. В архиве наверняка играла она, хотя за этим концертом могли стоять и двое. Подошло время вернуться к месту смерти миссис Бёрч, проникнуть в архив и выяснить правду раз и навсегда. Тем же вечером Тоби вернулся в школу с кусачками, которые позаимствовал из соседского сарая. Он слышал, как соната поднимается из подвала и разливается по парковке. Тоби заметил, что дверь спортзала распахнута настежь, чтобы Джордж, уборщик, мог подышать свежим воздухом. Тоби прошмыгнул мимо него на лестницу, где ненамного тише старой жужжала новая флуоресцентная лампа. Музыка поглощала, и Тоби пришлось прикрыть уши, чтобы сохранять равновесие. «Я снова ее слышу!» — закричал он. «Но скоро все кончится». и Тоби снова сможет наслаждаться блаженной тишиной. Цепь на двери звенела в такт музыки. Цепи могут завидовать? Тоби обхватил лезвиями кусачек перемычку замка и расколол ее надвое. Цепь упала на пол, как вареная вермишель, и Тоби отважно распахнул дверь, объявляя «Дженни, я здесь!» Но евы в архиве не было. Там не было вообще никого. По крайней мере, из тех, кого можно разглядеть. Тем не менее, то, что Тоби увидел, заставило его глаза за фальшивыми очками полезть из орбит. Фортепиано миссис Бёрч играла само по себе. Невидимые пальцы нажимали клавиши, педали ног прыгали вверх и вниз. Тоби, охваченный ужасом, смотрел на фортепиано так же, как они смотрели на него. Это было невозможно. Такого просто не должно было быть. Но, тем не менее, прямо на глазах Тоби происходило невероятное. Сонату играл талантливый призрак. Это безумие нужно было скорее остановить, и теперь у Тоби была такая возможность». Он откинул верхнюю крышку фортепиано и осмотрел его внутренности. Молоточки и струны двигались сами собой, как органы живого существа, исполняющего волю композитора. «Заткнись!» — закричал Тоби. Но фортепиано ему не подчинилось. «Предупреждаю последний раз!» Но фортепиано не вняло его предупреждению. Оно просто не могло остановиться. Ведь на нем играл... кое-кто другой. Так что Тоби забрался внутрь и начал работать кусачками с точностью хирурга, разрезая струну за струной. Щелк, щелк, щелк, щелк! Фортепиано протестующе заскрежетало и взвыло в крещендо высоких нот, которые сменились рычанием низких. Щелк, щелк, щелк! Музыка не умолкала. Щелк, щелк! Мелодия стала проще. Щелк, щелк! Музыка, непокорная до последнего аккорда, продолжала звучать, пока все 88 струн не пали. Когда работа была завершена, Тоби выбрался из внутренности фортепиано и устало рухнул на пол. Призрачная соната наконец умолкла. Может, у Тоби даже выйдет немного поспать. Сон был ему необходим. Завтра будет конкурс. телекамеры, стипендия, аплодисменты. Тоби поднялся на ноги, гордый своей работой и светящейся самомнением. Если бы умение орудовать кусачками заслуживало стоячих оваций, он бы их получил. Но тут мелодия зазвучала снова. Фортепиано снова начало играть. «Невозможно!» Он же покромсал струны на мелкие ленточки. Неужели Тоби что-то пропустил? Он повернулся обратно к фортепиано и поднял крышку, чтобы проверить. Если уши обманывали его, то глаза никак не могли. Тоби смотрел внутрь фортепиано и не мог поверить. Каким-то неведомым образом струны снова были целы. Клавиши и педали поднимались и опускались в неистовом ритме, и призрачная соната снова эхом разносилась по архиву, с каждой нотой становясь все громче и громче. Тоби выронил кусачки и зажал уши руками. Но даже это не помогло заглушить мелодию, которая на этот раз звучала зловеще. «Я снова ее слышу!» Тоби побежал прочь из школы, прижимая ладони к ушам. «Я снова ее слышу!» В ту ночь кто-то видел, как Тоби бежал по городу и кричал во всю мощь своих легких, а кто-то, как он напевал на мотив сонаты. «Я снова ее слышу! Я снова ее слышу! Я снова ее слышу!» Зал был полон. Но звезда средней школы Буэна Виста на конкурс не явилась. Большая часть зала слышала новости о том, что ночью Тоби сошел с ума. Поклонники Тоби впитывали каждое слово этих сплетен, чтобы потом обсудить за обедом что-то новенькое, что-то ужасное. Я слышал, что он оглох. Я слышала, он оторвал собственные уши. Я слышал, что он забыл, как играть. Эти шепотки гуляли по залу, пока не открылись кулисы, и директор Грибенс не сделал официальное заявление. Тоби не будет играть в финале. Толпа замолчала. Когда директор покинул сцену и свет погас, одинокий прожектор высветил фигуру, сидящую за фортепиано миссис Бёрч. Это была Женевьева. В лучшем платье, какое она смогла достать. Девочка опустила свои тонкие пальцы на клавиши, и начала играть. Она играла сонату так, как никто никогда не играл, со всей нежностью и грустью и причудливостью, которая была внутри нее, и даже ни разу не моргнула. Когда Женевьева закончила, равнодушных в зале не осталось. Другие конкурсанты не могли сравниться с ее мастерством. Зрители вскочили на ноги, и восторженно рукоплескали Дженни целых одиннадцать минут, чем побили прошлый рекорд средней школы Буэна-Виста. И хотя отдельные личности в наших местах ненавидят счастливые финалы, Женевьева выиграла заслуженную стипендию. Когда зал опустел, она задержалась на сцене на пару минут, пытаясь разобраться в своих чувствах. О таком вечере раньше она могла только мечтать. Но кроме радости в сердце она ощущала пустоту. Если бы только тут была миссис Бёрч. И на секунду Женевьеве даже показалось, что та сидит за фортепиано рядом с ней. О, ей не показалось. Видите ли, иногда мертвые вмешиваются, чтобы восстановить справедливость. И миссис Бёрч... так и сделала. Женевьева улыбнулась, подумав о том, что соната ее подруги живет. И в то же время она грустила, что здесь не было ее главного соперника. Тоби был эгоцентричным задирой, но Женевьева все равно уважала его талант. Она превосходно выступила в этот вечер. Если бы только Тоби мог это услышать. Она устало вздохнула, взглянула на фортепиано еще один раз и подхватила свою сумку, собираясь уходить. И тут она услышала аплодисменты. Кто здесь? Женевьева подошла к краю сцены. В Тот же момент из центрального прохода выступил мальчик подсвеченный прожектором. Это был Тоби. Женевьева узнала его по походке, но что-то в нем изменилось. Продолжая хлопать, он вышел из тени, и Женевьева закричала изо всех сил. Хотя Тоби больше не мог это услышать. У Тоби не было ушей. На их месте красовались круглые коричневые рубцы. Удивительно, но на этот раз слухи оказались правдой. Для Тоби концерт был еще не закончен. Он хотел присвоить сонату себе, и теперь она принадлежала ему. Навечно. Фортепиано миссис Бёрч продолжала играть аккорды само по себе, повторяя одну и ту же мелодию. Тоби взобрался на сцену и протянул руки, демонстрируя в ладонях, как подарок Женевьеве, собственные оторванные уши. Женевьева в ужасе посмотрела на них и продолжила кричать. Тоби оглянулся на фортепиано и голосом безнадежного душевнобольного завопил. «Я снова её слышу!»